2009, мемуары Виктора Прибыткова. Виктор Васильевич Прибытков, который по линии ЦК КПСС курировал дело Галины Брежневой, выпустил книгу мемуаров Черненко. Я хорошо его помню. С его сыном Виталием мы учились в одном классе, школа номер 304, и дружили. Он позднее женился на моей школьной подруге Светлане Безруковой, с которой я Виталика познакомил, когда она была семиклассницей. Жили Прибытковы в кирпичной башне, соседней с нашей хрущёбой, на второй Новоостанкинской, где, напомню, в момент знакомства с Галиной Леонидовной прописан был и Чурбанов. Утром 3 октября скончался реабилитированный фигурант Сочинско-Краснодарского дела Вячеслав Александрович Воронков. Похоронен на Центральном Успенском кладбище в Сочи.